Впрочем, с этим было справилась бы. Гораздо хуже, что он не дает ей питаться, не принимает необходимую ей пищу. Я пытался кормить ее внутривенно, но питательные вещества просто не усваиваются. Все процессы в организме ускорены, она истощается буквально с каждым часом. Я не могу остановить это или замедлить. Не понимаю, чего плод хочет. Утомленный голос Карлайла дрогнул. Я почувствовал то же самое, что и вчера, увидев синяки на Белленом животе, гнев и подступающее безумие. И сжал кулаки, чтобы совладать с меня дрожью. Всей душой я ненавидел чудовище, которое изводило Беллу. Мало того, что оно бьет ее изнутри, так теперь оно не дает ей есть. Небось ищет, куда бы воткнуть зубы, хочет впиться в чье-нибудь горло, а пока это невозможно, высасывает из Беллы все жизненные силы». Я-то знал, чего оно хочет. Крови и смерти. Смерти и крови. Моя кожа вдруг стала горячей и колючей. Я медленно вдохнул и выдохнул, пытаясь успокоиться. Плод слишком хорошо защищен, — пробормотал Карлайл. Ультразвук ничего не показывает. Вряд ли я смог бы проткнуть амниотический мешок иглой. Да и Розали не позволят мне это сделать. Иглой? Зачем? Чем больше сведений о плоде тем лучше мы будем понимать, на что он способен. Все бы отдал за образец амниотической жидкости, узнать бы число хромосом. Док, я не въезжаю. Объясните, как для тупых. Карлайл хохотнул. Даже смех у него был усталый. Попробую. Вы на биологии хромосомные пары проходили? Вроде да. У нас их двадцать три, кажется. У людей. Я моргнул. А у вас? Двадцать Я снова сжал кулаки и нахмурился. «И что это значит?» «Раньше я думал, что наши виды кардинальным образом различаются, что мы похожи на людей даже меньше, чем львы на кошек. Но Беллин ребенок доказывает обратное. Мы довольно совместимы». Карлайл тяжело вздохнул. «Я бы их предупредил». «Я тоже вздохнул». «Было легко ненавидеть за неосмотрительность Эдварда. Я по-прежнему его за это ненавидел. Но с Карлайлом так не получалось». Может, потому что в моем отношении к нему не было жгучей слепой ревности? Хорошо бы узнать, сколько хромосомных пар у плода. Кому он ближе, вампирам или людям, чтобы понять, к чему готовиться. Карлелл пожал плечами. А может, это ничего и не даст. Просто мне нужно что-то изучать, чем-то заниматься. Интересно, сколько хромосом у меня. Рассеянно пробормотал я опять вспомнив про анализы на Олимпийских играх. «А ДНК там проверяют?» «Карлайл смущенно кашлянул?» «У тебя 24 пары, Джейкоб». Я в удивлении повернулся к нему. Мне стало любопытно. Я осмелился взять твою кровь, когда лечил тебя прошлым летом. Секунду я размышлял. Наверное, я должен огорчиться, но мне плевать. Извини, надо было спросить разрешение». «Ничего, док, вы же не хотели мне зла». «Нет, уверяю, никаких дурных намерений у меня не было. Просто ваш вид меня завораживает. Я много веков подряд изучал вампирские особенности, и они уже не представляют такого интереса. Отличие оборотней от людей куда любопытнее. Это почти волшебство». «Крибле-крабле-бумс», — буркнул я, — говорит, прям как Белла. Карлайл вновь сдавленно рассмеялся. Тут из дома донесся голос Эдварда, и мы оба прислушались. «Я сейчас вернусь, Белла. Хочу переговорить с Карлайлом. Кстати, Розали, ты не составишь мне компанию?» Эдвард словно бы немного ожил. В его голосе я уловил искру не надежды, но хотя бы желания на что-то надеяться. «В чем дело, Эдвард?» — хрипло спросила Белла. «Не о чем волноваться, любимая. Я всего на секундочку. Роуз, пожалуйста». «Эсми!» — позвала Розали. Посидишь с Беллой вместо меня? Я услышал шепот ветра. Эсми порхнула по лестнице на первый этаж. Конечно. Карлайл напряженно обернулся к входной двери. Первым из нее вышел Эдвард, затем Розали. Лицо у него, как и голос, перестало быть мертвым. Он словно бы сосредоточен о чем-то думал. Розали подозрительно на него косилась. Эдвард закрыл за ней дверь. Карлайл. Что такое Эдвард? Возможно, мы делаем все неправильно. Я сейчас слышал ваш разговор о том, что нужно плоду, и у Джейкоба мелькнула интересная мысль.